Глава 26. шестая Утро Максим встретил в одиночестве. Он проснулся в широкой двуспальной кровати от ярких лучей, бьющего в окно солнца. Блаженно потянувшись, он перевернулся на другой бок, и его сердце пропустило удар. Инги рядом не было. Максим вскочил с кровати и, как был нагишом, выбежал из комнаты. В доме стояла тишина. Макс бросился вниз по лестнице, Но в гостиной увидел только Никиту. Парень сидел в старом кресле со стаканом живца в руках и смотрел в окно. «Она уехала», – ровным голосом произнес он, не обернувшись. «Попросила тебя не будить и передать, чтобы ее не искал». «Черт, черт, черт!» – закричал Макс и медленно осел на пол. После прошедшей ночи в паху ощущалась приятная истома, а опухшие от бесконечных поцелуев губы еще хранили ее аромат. Отчаяние в душе Макса сменилось злостью, а затем всепоглощающей пустотой, которая росла, словно раковая опухоль, и подчастую уничтожала все остальные эмоции. «Больше Инга ничего не говорила?» – с надеждой спросил Максим, уже зная, каков будет ответ. «Нет», – только поцеловала в лоб и пожелала найти отсюда выход. Грин шумно вздохнул. Сказала, что нужно ехать по дороге прямо на запад, пока не упремся в развилку, на которой будет стоять одинокий кирпичный дом под красной крышей. А проф с Филом ушли по-английски, еще ночью, так и не попрощавшись. Грин замолчал, сделал глоток остро пахнущей жидкости, а затем обернулся. Его лицо было опух, то ли от недосыпа, то ли от слез. Парень долго смотрел Максиму в глаза и молчал. Он безошибочно чувствовал, что творилось на душе друга. Чувствовал, потому что сам испытывал схожие ощущения. «Макс, поехали в пекло?» Наконец прервал молчание Грин, и его глаза ожили. «Я не хочу скитаться по стиксу, как цыган по вселенской ярмарке». «Сейчас мне кажется, что со мной говорит самоубийца», ответил Максим, одарив друга тяжелым взглядом. «Нет, ты не понял». Грин отрицательно помотал головой. «Я очень хочу жить, только не здесь, а дома». «Поедем на деревню к дедушке?» – спросил Макс, криво улыбнувшись. «Да хоть к бабушке!» – почти прокричал Грин и вскочил на ноги. Он налил полный стакан живца и подошел к Максиму. Затем сел на корточки прямо перед ним и протянул остро пахнущий напиток. «Пей!» – приказным тоном произнес он, и залпом допил свою дозу. Макс поморщился и нехотя выпил. Через некоторое время по венам побежало живительное тепло, тело наполнилось энергией, а пустота, вытеснившая все его мысли, начала отступать. «Вы ночью круто оторвались», – сказал Грин со смешком и кисло улыбнулся. «Я думал, что на ваши стоны зараженные со всей округи сбегутся». «Стер ладонь до крови», – Беззлобно его Макс. «Ага». Всю ночь, как дурак с автоматом у окна просидел. На лице Грина впервые за утро возникла привычная улыбка, а в больших зеленых глазах заплясали озорные огоньки. «Кейт, я согласен», – не в попад, сказал Максим, и, увидев вопросительно выгнутые брови друга, добавил. «Едем в пекло». Сборы были недолгими. Парни паковали немногочисленные вещи в молчании. Обычные дружеские подколы и зубоскальство уступили место сосредоточенности. Оба прекрасно понимали, что выбрали билет в один конец. Путешествие приведет их либо домой, либо к смерти. и Иного не дано. Бывшие товарищи оставили им лишь два автомата и несколько запасных рожков. Грустно вздохнув, Грин положил их на заднее сиденье покрытой толстым слоем пыли Нивы, и вернулся в дом. Скорее из подвала раздались удары по металлу и громкая ругань. Через пару минут Никита появился на крыльце с довольной улыбкой на лице и охотничьим карабином в руках. «Маршрут ты хотя бы разузнал?» – спросил он, загружая в небольшой багажник две найденные в гараже канистры с бензином. Инга сказала, что ехать нужно на запад, не сворачивая. «Весьма точные координаты», – Грин иронично усмехнулся. «А как далеко ехать?» «Не знаю» честно ответил Макс дрогнувшим голосом. «Вроде умник никогда не уезжал в пекло надолго. Всегда буквально на пару дней. Значит, этот дом где-то рядом. А что мы в нем ищем?» Уже серьезно спросил Грин. «Не что, а кого. Умник всегда встречался в пекле с каким-то квазом. Даже фото его Инги показывал. Сейчас заведем эту рухлить, я заряжу айфон и буду искать снимок в архиве «Умника». «Чтобы узнать его рожу в толпе тварей, которая на нас нападет?» Грин рассмеялся, но смех его был напряженным. За наигранной веселостью пряталась обреченность. «Возможно, увидим что-то на фото и узнаем местность», – угрюмо ответил Макс. «А с зараженными все непонятно. Их может быть много, а могут не встретиться вообще». «Я в любом случае уже не сенс», – заявил Грин с горькой усмешкой. «Будем надеяться, что дар Стопера еще с тобой». Явные границы они не заметили. Кластеры привычно сменяли друг друга, и в какой-то момент, оторвавшись от изучения фотоархива «Умника», Максим понял, что выжженная солнцем степь и есть искомое пекло. «Как успехи?» – спросил Грин, продолжая смотреть куда-то за линию теряющегося в пыли горизонта. «Нашел!» – сходится со словами Инги, – коротко ответил Максим и показал экран телефона. На фотографии был запечатлен зараженный, как две капли воды, похожий на убитого грином кваза. Судя по уродливой гримасе на серо-зеленой морде, он улыбался. За спиной существа располагался аккуратный маленький домик из красного кирпича под красной же крышей, каких много в любой русской деревне. «Знать бы еще, что мы ищем!» – невесело заметил Максим. «Мы уже два часа едем, а зараженных нет, как корова языком слезала». Я думал, что их здесь как простофиль на ярмарке. Умник рассказывал об этом феномене. Они же ворды постоянно собираются и мигрируют на восток. Возможно, как раз недавно ушли, а новые стаи еще не сформировались. «Плохие вести, Кит! Смотри на два часа!» «Черт! Их четверо! Держись, Макс!» Грин нажал на газ, и Нива рванула вперед, отсчитывая колесами многочисленные ямы. «Они еще далеко! Может, пронесет?» Не скрывая страха, спросил Максим. «Пронесет! И тебя, и меня пронесет! Свернуть в любом случае некуда! Мы еще можем развернуться!» «Нет!» – твердо ответил Грин. «Вперед и только вперед!» Макс следил за движущимися в пыльном облаке серыми фигурами, и какое-то время ему казалось, что они следуют параллельным курсом. Но довольно скоро ситуация изменилась. Твари направились им на перерез». Впереди показался небольшой холм. Он был единственным зеленым островком в огромной выжженной безжалостным солнцем степи. Среди темной зелени красно-коричневым пятном выделялся дом. Макс понял, что они почти достигли цели своего путешествия и встретятся с тварями как раз там. Все четверо были элитниками. Огромные, каждый ростом больше трех метров, они не оставляли шансов на выживание. Максим оглянулся и посмотрел на оставшуюся позади голую степь. Вдали темнело облако пыли, закрывающее весь видимый горизонт. «Макс, если прав калмык, они не на нас реагируют», – неуверенно произнес Грин и заложил крутой вираж, объезжая особо глубокую яму. «Твари видят крупный движущийся объект, который поднимает за собой клубы пыли, и идут нам наперерез». Нужно было просто остановиться и переждать. Правильная мысль и, главное, очень своевременная. Что предлагаешь? Бросить машину, конечно. Грин остановил Ниву. Не дождавшись одобрения Максима, он схватил с заднего сиденья автомат и выскочил наружу. Выругавшись, Макс повторил его маневр и припустил к холму вслед за другом. Трое элитников пронеслись мимо и позади раздался звук корежащегося металла. В лицо Максу с смрадом, и он на секунду зажмурил глаза. В следующее мгновение раздался крик Никиты. Прогрохотала автоматная очередь, и тело парня упало в пыль, пролетев слева от Максима. Четвертый литник, преградив путь, стоял посреди дороги и громко рычал, глядя Максу в глаза. Он не двигался, не пытался напасть а лишь выражал возмущение, оглашая степь громогласным ревом. Макс оглянулся. Три другие твари удалялись, не обращая на него никакого внимания. Искореженный корпус Нивы валялся на боку, а на обочине в неестественной позе лежал Никит. На глаза навернулись слезы. Макс закричал и, сорвав со спины автомат, начал палить в тварь. Большая часть пуль ушла мимо, а те, что попали в цель – не причинили монстру существенного вреда. Наклонив голову, он сорвался с места и бросился на Максима. Дар все еще работал. Макс активировал его, когда элитник приблизился на расстояние метра. Мир застыл, но Макс уже не жалел связки рук и ног. Он взялся за острые наросты на застывшей в воздухе ноге, затем ухватился за чудовищного размера пальцы и подтянулся. Уже стоя на плечах твари, он вставил нож в щель между бронепластинами, закрывающими споровый мешок, ударил кулаком по рукояти, загнал лезвие на максимальную глубину и налег всем своим весом, использовав оружие как рычаг. В глазах потемнело. Остановившееся время, медленно ускоряясь, возобновило привычный бег и элитник с рычанием упал на пыльную дорогу. Сила инерции протащила его мертвое тело несколько метров, и крепко вцепившийся в рукоять ножа Максим потерял сознание. Макс пришел в себя от громких стонов. Он открыл глаза и понял, что находится в каком-то старом полутемном доме. В нос шибанул мускус и запах немытого звериного тела. Рядом снова застонали. Максим резко сел и увидел лежащего на полу Никиту. Парень едва дышал, и каждый выход сопровождался протяжным сиплым стоном. Его лицо было мертвенно-бледно, а на губах пузырилась кровь. Макс отчетливо почувствовал чей-то взгляд в спину и обернулся. На него, не мигая, смотрели два огромных янтарных глаза. Он сразу узнал морду твари. Именно этот квас был на фото в телефоне умника. «Извини, умник, я опоздал» сказал квас низким скрипучим голосом. «Принес вас к себе, но Грин уже не жалец». Расширенными от ужаса глазами Максим смотрел на сидящее на полу чудовище и вспоминал первый приснившийся в стиксе кошмар. Он вспоминал янтарные радужки, рассматривающие его во сне с вниманием и любопытством, чудовищных размеров лапу, сжимающую грудь и свой истошный вопль. «Я должен его спасти!» «Уже поздно, и парень в любом случае превращается в кваза, как и предыдущий. Я это чувствую», – проскрежетало чудовище, и с непривычки Максим едва разобрал его речь. «Эффект золотого жемчуга. Ты же о нем знал». «Как? Его? Спасти?» – спросил Максим, выделяя каждое слово, и уставился в расплавленное золото глаз. «Ты одержимым умник. «Я тебя понимаю!» – из глотки кваза вырвался лающий смех. «Если бы у нас был предыдущий грин, мы могли бы вскрыть его споровый мешок, вытащить оттуда маленький серый шарик и скормить его нынешнему грину. И, возможно, отправили бы его на землю». «А где предыдущий?» – спросил Максим, похолодев от пришедшей на ум страшной догадки. «Ушел!» Потащил внешникам золотую жемчужину. За это они пообещали вернуть ему человеческий облик. Макса бросила в холодный пот. В бронемашине Грин застрелил своего двойника, ставшего квазом. Он вспомнил звук, с которым скрывал споровый мешок убитого, передернул плечами и сунул руку в левый нагрудный карман. «Вот она!» – тихо произнес Максим и предъявил чудовищу серую жемчужину. «Ты его убил?» – пророкотал квас, и в раскатах его голоса прозвучало удивление. «Ты страшный человек! И заметь, это говорит тебе твой двойник, который сожрал столько людей, сколько тебе не убить за всю жизнь!» Головоломка сложилась. Сам по себе золотой жемчуг, о котором ходит столько легенд, опасен, потому что запускает трансформацию в существо – занимающая промежуточную позицию между квазом и элитником. Но он же формирует в его споровом мешке невзрачную серую сферу – ключ, который открывает носителю тех же генов путь на Землю, но открывает только двойнику и никому другому. Теперь логика действий умника стала понятна. Максиму была уготована роль донора. Он должен был превратиться в подобное существо – и вырастить в своем споровом мешке серую жемчужину, чтобы ей воспользовался Кваз, или сам умник. Грину была уготована такая же роль. Пацан был нужен умнику только в качестве донора, а серый жемчуг, который должен был появиться в его голове, предназначался для застреленного в БТР кваза. Вот только карты легли иначе. Доноры с реципиентами поменялись местами. Макс метнулся к Никите, Дрожащими пальцами засунул ему в рот жемчужину, сорвал с пояса флягу и, надавив на щеки, заставил выпить несколько глотков живца. «У мальчишки длительный период превращения», – сказал Квас, присев на корточки рядом с Максимом. «Очень редкое явление. Обычно все происходит намного быстрее». Острый коготь, венчающий серо-зеленый мизинец... Нежно прочертил невидимую линию по бледной, как мел щеке Никиты, и квас повернулся к Максиму, обдав того жутким зловонием из полуоткрытой пасти. «Ты скормил жемчужину нашему двойнику. Как проходит трансформация?» «Медленно», – ответил Макс, уже осознав, что разговаривает с собственным двойником. «Ты же в свое время тоже не сразу таким красавцем обернулся». Квас отшатнулся, будто от удара, и усмехнулся. «Не помню уже!» Он отмахнулся огромной лапой. На уродливой покрытой броневыми пластинами морде появилось выражение, напоминающее человеческую улыбку. «Слишком давно это было!» Квас замолчал и с тоской посмотрел в окно. «Когда приведешь его сюда? Уж больно мне на землю хочется!» в следующий раз!» Уверенным тоном произнес Макс. Сначала планировал закончить эксперимент с Грином, а ты его сорвал. Отпустил мальчишку. Я не мог его убить, даже в облике чудовища, каким являюсь сам, тихо проскрипел Квас и опустил глаза. А эксперимент ты только что завершил и отправил Никиту домой. Прекрасно, ответил Максим и остановил время. Он крепко сжал в руке нож Никиты. Шагнул за спину своему двойнику и ударил того в споровый мешок. Зазубренный клинок погрузился по самую рукоять. Макс провернул его и тут же вынырнул из вязкого киселя замедлившегося времени. Квас покачнулся, повернул голову, удивленно посмотрел на Максима, а затем упал уродливой мордой вперед. Преодолевая отвращение и морщась от жуткой боли в запястьях, Макс вскрыл споровый мешок кваза и вытащил маленький серый шарик. Затем подошел к затихшему Грину и коснулся пальцами его шеи. Сердце парня не билось. Сил для скорби и отчаяния уже не оставалось. Максим лег рядом с другом, проглотил жемчужину и запил ее оставшимся во фляге живцом. Первые несколько минут не происходило ничего. А затем сознание начало заволакиваться туманной дымкой. Макс понял, что умирает. Перед тем, как мир затопила темнота, он поблагодарил несуществующих богов Стикса за то, что их с Грином судьбы пересеклись, пусть и на очень короткое время. Макс проснулся в собственной постели. Он почувствовал это сразу, еще до того, как открыл глаза. На улице привычно щебетали птицы, а из окна струился мягкий утренний свет. Он подумал, что ему снова снится дом, а затем подскочил на кровати, будто от удара электрическим током. Пробуждения не было сном. Обои и неровный ряд фотографий на стене не оставляли в этом сомнений. Макс крепко зажмурился и ущипнул себя за бедро. Окружающая действительность ничуть не изменилась. Он встал с кровати, Мазнул взглядом по странице отрывного календаря, на которой было написано 26 июня, оторвал ее, затем аккуратно качнул гирки давно остановившихся настенных часов и прошел на кухню. В памяти всплыл длинный, да нельзя реалистичный кошмар, который, казалось, продолжался вечно. Голова немного болела после вчерашних возлияний в компании соседа, и Макс решил воспользоваться проверенным средством. Он достал из холодильника банку энергетика и вышел на заросшую клющом веранду. Из-за забора явственно слышались голоса. Один точно принадлежал его соседу Лехе, а второй... Макс выронил банку из рук, одним прыжком перемахнул перила и бросился к забору. Калитка не была заперта. Он ворвался в соседский двор, в чем мать родила и застыл от удивления. За круглым пластиковым столом сидели Леха и Грин. А на газоне стояла серебристая ауди-ТТ. «Ну ты и спишь, братец», – сказал Никита, подмигнув и встал из-за стола. «Брательник твой из Самары приехал, а ты дрыхнешь, как суслик. Даже звонка не слышишь», – произнес Леха сукаризный в голосе и отхребнул пиво из банки. «Мы тут уже два часа пьем, ждем, пока проснешься». «Ты жив, Кит, жив!» Закричал пришедший в себя Максим, бросился к Никите и крепко его обнял. «Ты тоже, Макс!» – коротко ответил Грин и похлопал его по спине. Оба плакали, не скрывая эмоций. Леха какое-то время удивленно на них таращился, переводя взгляд с одного на другого, а потом смущенный зашел в дом. «Я пришел в себя прямо за рулем, на трассе, чуть не разбился!» – прошептал Грин, размазывая слезы по лицу. «Всю ночь из Самары гнал прямо с выпускного. Еле нашел твой гребаный СНТ рассвет. Если бы ты не приехал, я подумал бы, что мне приснился самый страшный в жизни кошмар. Больше всего я хочу узнать, как мы из него вырвались». «Пиво и бутерброды, ребята!» – громко произнес вышедший на крыльцо Леха, предупреждая о своем появлении. «Брат, может ты оденешься?» предложил Грин, и в больших зеленых глазах загорелись привычные озорные искорки. «Пойдем, заодно покажешь будущему студенту его комнату». «А ты ко мне надолго приехал?» «На ближайшие пять лет точно, если, конечно, не выгонишь».